Глава девятая. В середине апреля я сдал Григорию небольшой экзамен по теории основ. Самое главное, что теперь я имел четкое представление о том, как происходит перераспределение энергии у темных и в чем отличие от распределения энергии закрытых магических источников магов. Отличие было всего одно. Нам не нужно было ждать, пока резерв наполнится. Разомкнутая система позволяла не обращать внимания на такие мелочи, как магическое истощение. Такими нас создала эволюция, ни больше, ни меньше. А все потому, что прекраснейшая каждую секунду забирала свою жертву. И это касалось не только людей. Любая зверушка, да даже растения с грибами отдавали свою крошку некроэнергии в окружающую среду. Энергии смерти вокруг было завались. Если бы у нас была замкнутая система распределения энергии из Источника, как у магов, то нас просто разорвало бы на кусочки от ее переизбытка — Мы же не накладываем чары постоянно в режиме 24 на 7, чтобы потратить излишки. Правда, если бы рядом со мной произошла смерть, допустим, человека, я ощутил бы ее несколько по-другому, чем ровный постоянный поток родственной мне энергии, что окружал меня с рождения. Это было бы похоже на резкий прилив сил с головокружением и легкой эйфорией. И так было, когда у меня на глазах погиб бык». Именно этого потока энергии, чуть не сбившего меня с ног, я испугался тогда так, что поставил этот чертов блок. Еще, как я выяснил, когда готовился к этому экзамену, и то, чего нельзя было найти в школьной библиотеке, во времена становления империи Лазаревы пытались создать разомкнутую систему у обычных магов, используя для примера самих себя. Григорий знал об этом не слишком много. Эксперимент проводился задолго до его рождения». Изыскания посчитали провальными, потому что стабилизировать раскрытую, незаложенную природой систему оказалось невозможным. Такие маги стали намного сильнее обычных и даже могли по силе сравниться с очень слабыми темными. Это понятно, им стала доступна в полной мере энергия пяти стихий, которые вокруг тоже немало. Но больше никакой информации или даже упоминания об этом я нигде не встретил. «Не забивай этим голову!» «Эфир — это миф, неудавшийся эксперимент. Кроме темных, никто больше не может иметь разомкнутую систему», — нахмурился Григорий, когда я спросил у него про эти опыты. «Почему эксперимент закрыли?» — полюбопытствовал я. «Не знаю, почему, но эта информация меня сильно заинтересовала. Словно я видел что-то подобное, или читал, или мне рассказывали. Мне было зачем-то важно знать подробности» из-за нестабильности и непредсказуемости их магии. Тот период прославился чередой разрушительных катастроф, созданных по вине подобных магов, и до сих пор считается позорной страницей истории нашей семьи. Всю информацию по этому эксперименту засекретили, а всех магов с искусственно разомкнутой системой уничтожили и уничтожали их потомство еще некоторое время, пока генетический фонд, так сказать, не обновился. Задумчиво протянул Лазарев. «Это жестоко», — нахмурился я. «Это было необходимо. Если бы эта ситуация вышла из-под контроля, то наш мир перестал бы существовать», — отрезал Григорий. «Хватит забивать себе голову ненужной информацией. Сомневаюсь, что ты когда-нибудь дойдешь до мысли о создании собственной лаборатории и возрождении наследия Лазаревых, чтобы повторить нечто подобное». «Ни в коем случае». Замахал я руками и громко захлопнул книгу, которую показывал своему предку в качестве источника возникших вопросов. «Ну, раз мы закрыли эту неприятную тему, хочу поделиться с тобой своими опасениями. Когда произойдет полное расправление твоих каналов, Троицкий тебе ничем помочь не сможет», — покачал головой Гриша, в которой уже раз исследуя мой источник. «Я не знаю как, но ты должен научиться контролировать себя». «Потому что это будет подобно взрыву, и никто, кроме тебя самого, не сможет ограничить его действия». «Почему Троицкий не сможет мне помочь?» — хмуро спросил я. «Он не сможет справиться с таким потоком энергии. Прости, но твой крестный гораздо слабее тебя». «Если у нас обоих разомкнутая система, то как один темный может отличаться от другого, я не понимаю». И я растерянно посмотрел на призрака». «Все дело в твоих каналах, в их количестве, в способности пропускать через себя определенное количество энергии. Я тебе открою страшную тайну, но все люди разные, и маги разные, в том числе и темные. У одних густая сеть разветвленных каналов, как у меня, например. У кого-то она почти сплошная, как у тебя». Он усмехнулся, посмотрев на мое вытянувшееся лицо, «У кого-то каналов не так уж и много, как, например, у Троцкого». «Что такое первичная инициация?» — спросил я хмуро. «Ты можешь мне объяснить это простыми словами безумных определений?» «О, прекраснейшая!» — Григорий закатил глаза. «Как мне объяснить элементарное еще более примитивно?» «Ну хорошо, я попробую. Первичная инициация...» Это первое полноценное заполнение каналов энергии из источника. Сейчас по твоим каналам течет сила, но это скорее то, что переливается через край. Для изучения простейших форм этого достаточно, а вот чтобы полноценно заниматься, увы, нет. Когда это произойдет, источник выбросит столько энергии, что все каналы расправятся единовременно, словно по щелчку. Остатки вырвутся на свободу в виде выброса, и после этого каналы спавшимися не будут уже никогда. Даже при полном магическом истощении, которое может наступить у мага, энергия в каналах все равно останется, потому что если и ее не будет, то маг перестанет быть магом. — И это возможно? — я невольно нахмурился. — Применительно к магам — да. Мы проводили подобные исследования, — кивнул Григорий. Применительно к темным нет. Но тут может быть другая ситуация. Существуют артефакты, временно блокирующие темных. То есть темный маг не просто не сможет призывать дар. Его система станет на время замкнутой. Если рядом, допустим, убьют человека. Я даже представлять этого не хочу. Я поморщился. От этого можно погибнуть? Да. Особенно, когда жертв много. «А уж если они принесены в жертву по всем правилам... «Но даже если не погибнешь, ты будешь на какое-то время беспомощным и дезориентированным. «Всего должно быть в меру. И это бабьи сказки, что чем больше энергии, тем лучше. «Каналы не резиновые. «Они могут выдержать многое, но далеко не все. Гриша ударил кулаком по ладони. «Этот... хм... эту дрянь применяли на Лазаревах? хмуро спросил я... Думая, что надо как-то узнать потихоньку про эти артефакты и уничтожить их к чертовой матери. Благо то, что я не только Лазарев, но и Наумов может существенно мне помочь и с поиском, и с выкупом, если понадобится. Ну еще бы. Гриша зло усмехнулся. Кличевы же ночи не спали, кашу плохо кушали, но придумали этот сюрприз специально для Лазаревых. М да, именно так нас и взяли. Я беседовал со своими потомками за гранью. Когда брали Лазаревых, нападающие эти скоты, у которых даже названия нет, применили артефакты и принесли в жертву больше ста человек. Григорий резко замолчал, глядя куда-то мимо меня, потом помотал головой. Ладно, сейчас это все почти не важно. Давай перейдем к нашему экзамену. И Григорий повел меня прямиком к зачарованной клумбе, где колосились различные полезные и не очень полезные растения. А еще, применив темный аркан, вытащил несколько засушенных образцов и бросил их на стол. На этом Гриша посчитал подготовку к своему экзамену по ботанике достаточной и принялся меня гонять от стола к клумбе и обратно. Подготовлен к ботанике я был довольно прилично. Мне уже начал помогать Саша. Как и обещал, он присылал лекции собственного производства, заставляя высылать ответы по небольшим контрольным. Я сразу же подтянул этот предмет, потому что отец действительно превосходно разбирается в материале и преподносил он его в очень доступной форме. Эти лекции сразу же стали для нас с Егором настольным учебным пособием. Мы отодвинули в сторону безумные идеи нашего ботаника, заполненные чакрами, и заумные фолианты Лазаревых. К счастью, ботанику Григорий сам знал не в совершенстве, поэтому его опрос много времени не занял. Выслушав мой ответ, призрак удовлетворенно кивнул и указал на клумбу. «Бессмертника надергай. Его в сухом виде действительно среди ингредиентов нет. В заживляющей мази его все таки в сухом виде используют», — сказал он взмахом руки, отправив почти все сухие растения на место. Я только злобно посмотрел на него. «И кто виноват, что я Гвейна тогда оживил, намешав чёрт знает что?» В своем получается полностью экспериментальном зелье. Это, конечно, не значит, что я жалею, но все таки «Вот, столько хватит!» Я свалил на стол охапку нужной травы. Гриша внимательно осмотрел каждый стебелек и удовлетворенно кивнул. «А теперь смотри и запоминай. Это заклинание называется «высушивание». Базовое из простейшей некромантии. Им можно убить, можно мумифицировать трупы». «А можно быстро высушить траву», — сказал Григорий, и воздух вокруг его призрачных рук сгустился, приобретая темный оттенок. «Мумифицировать трупы?» — спросил я, как зачарованный, глядя, как высыхает листва, как скукоживаются стебли, и только что живая трава превращается в сено. «Это особенно актуально на поле боя, чтобы избежать вони и заражения из-за разлагающейся плоти». «Туда, сам понимаешь, похоронные команды приходят не сразу», — равнодушно пояснил Лазарев. «Да уж, очень, очень полезное заклинание», — пробурчал я, но, натолкнувшись на пристальный взгляд, Гриши, послушно схватил ручку и принялся записывать, чтобы выучить и потом отработать с ним на последующих занятиях. «Очень хорошо. Собери бессмертник в банку и подпиши», — сказал призрак. «А потом ты приготовишь ту самую заживляющую мазь, и будем считать, что теорию по ботанике и алхимии ты сдал». «Не думаю, что это очень хорошая идея». Я попробовал отвертеться от приготовления чего бы то ни было, если уж я умудрился уже готовое зелье испортить. «Кстати, что будет, если добавить в готовое заживляющее зелье или мазь кровь темного мага?» — решил полюбопытствовать я. Ничего, если потом его применять обычным людям или магам, пожал он плечами. Свойства могут лишь слегка усилиться, или структура простого зелья изменится. Не более того. Правда, я не помню, что бы Лазарева проводили подобные эксперименты. Почему ты спрашиваешь? Да так интересно стало. Отмахнулся я и отвернулся, стараясь не выдать какого-то иррационального разочарования. Вперед, не тяни время. Ласково проговорил Гриша, и мои руки сами потянулись за горелкой. На этот раз он не отвлекался и контролировал процесс от и до. Может быть поэтому, может из-за чего-то еще, но у меня получилось нечто приличное и даже похожее консистенции на мазь. Дальше мы с ним поговорили по основам некромантии. Я теперь знал основные понятия, и теперь мне точно было известно, как отличить оборотня от обычного волка. «Ну что же...» «Теперь нам нужно дождаться, когда произойдет первый выброс, и начинать заниматься уже в более плотном режиме», сказал Григорий, внимательно глядя на меня. «Я хорошо вижу нити силы у других и даже у себя, но не знаю, что с ними делать», сказал я, разглядывая стол. «Это нормально», он улыбнулся. «Когда каналы заполнятся, это понимание придет к тебе само. Поверь, так оно всегда и бывает. И да...» «Ты начнешь видеть свои нити более отчетливо, но ну и определишь уже, где расположен твой многострадальный источник». «Ты так говоришь, словно прощаешься», — я посмотрел на него с подозрением. «Мне действительно нужно ненадолго вернуться за грань». «Ненадолго, Дима», — повторил он с нажимом, глядя на мою насупленную физиономию. «Необходимо уравновесить баланс сил в мире». К тому же у меня есть очень серьезный разговор с моими потомками, что ушли за грань позже меня. С твоим оборотнем действительно что-то не так. Я должен выяснить, что именно. Тем более, что я не нашел по белому волку никакой сопроводительной документации, словно кто-то проводил эксперимент в тайне. Даже на ту жуткую белку бобра были документы, дневник наблюдений, а здесь тишина. Это ненормально. и Я все выясню, уверяю. И он так хищно улыбнулся, что мне даже стало жаль тех моих предков, кого Гриша пытать будет. «Ну, я тогда пойду?» — спросил я, стараясь лишний раз на него не глядеть. И стараясь не думать о том, что Григорий больше не вернется. «Да, иди», — кивнул призрак, о чем-то задумавшись. «Я же выбрался из подземелий и пошел искать Егора. Он, как обычно, сидел за партой в нашем классе и что-то писал, хмурясь и периодически сверяясь с записями из другой тетради». «Сдал?» — спросил он, поднимая на меня взгляд. «Да, теперь осталось только дождаться первого выброса», — ответил я, садясь на стул верхом и складывая на спинку руки. «Не переживай, у первокурсников первого выброса еще не было ни у кого. Все-таки не зря полноценно-магические предметы начинаются с третьего курса, чтобы уже всех дождаться и больше не тормозить». Егор осмотрел меня с ног до головы. «Дим, ты к экзаменам готовиться собираешься?» «До них полтора месяца осталось, а ты даже домашнюю работу делать перестал. Раньше хотя бы ее делая догонял курс». «Что ты сказал?» — я уставился на него. «Как полтора месяца?» «Вот так», — Егор развел руками. «А, чёрт!» — я вскочил и начал нарезать круги по кабинету. «Я же ни черта не знаю, я не хочу оставаться здесь на лишний год. Егор, делай что хочешь, но я должен сдать эти проклятые экзамены». «Ну что же, ты сам это сказал». Протянул Дубов и показал на соседнее место. «Садись, я как раз билеты по общей магии начал разбирать». И я, глубоко вздохнув, сел рядом с другом и притянул к себе тетрадь. «Ну и что тут спрашивают в первом билете?»